Дарья несколько раз пыталась связаться с Игнатом, но тот уходил от общения. На звонки не отвечал, в мессенджере тоже не отзывался. Потом и вовсе везде заблокировал Дарью. Хотя она и не так уж и досаждала ему, мог бы и поговорить с ней. Она переживала, злилась то на него, то на себя. Потом начался сентябрь, школа. Работа преподавателем отнимала много сил, да и времени у Дарьи стало не так много. Но еще через пару недель неожиданно объявили карантин в школе. И вот тогда Дарья окончательно созрела для личной встречи со своим бывшим возлюбленным. Предварительно навела справки о его теперешней жизни у своей знакомой. Та работала регистратором в той же поликлинике, что и Игнат. Регистраторша заявила, что Игнат в связи с другими женщинами замечен не был. Дню и ночует на своем рабочем месте, пациенты носят доктора чуть не на руках, поскольку тот успешно лечит их с помощью своего какого-то волшебного ингалятора. «А ты, Дашка, проморгала свое счастье?» — заключение изрекла регистраторша. «Столько лет он тебя обихаживал, а ты нос воротила. Золото ж не мужик. Ну вот, допрыгалась, он от тебя ушел. Надоело ему перед тобой стелиться. Вела себя точно принцесса». «Да ничего он не стелился», — с досадой возразила Дарья. «И я из себя принцессу не строила. Мы просто жили и жили, пока...» Ах, да что тут объяснять?» Дарьи очень раздражали подобные разговоры. Когда-то и сестра ей внушала нечто подобное. Все вокруг точно сговорились. Она несколько раз пыталась подкараулить Игната возле больницы, но все не получалось. То какие-то люди вились вокруг Игната, то он с врачом своим приятелем уезжал вместе. Просто так не подойдешь. В один прекрасный вечер, буквально прекрасный, теплый, ясный, золотой, настоящее бабье лето, Дарье все таки удалось перехватить Игната. Она стояла за оградой поликлиники, наблюдала за внутренним двориком. В начинающихся сумерках, среди желтеющей листвы, по дорожке к воротам шел Игнат. Один. Дарья смотрела на него и словно не узнавала. Да, это был он. Человек, с которым она прожила бок о бок 12 лет. Невысокий, худощавый и одновременно очень сильный, крепкий. Это от того, что он постоянно занимался спортом. Широкое лицо, морщинки возле губ. Одет как всегда просто: джинсы до да футболка, черная кожаная куртка, кроссовки на ногах, на голове бейсболка козырьком назад. Из-под нее выбиваются на шею светло-рыжие, словно выгоревшие на солнце волосы. Но это и не он, как будто. Дарья никогда не считала Игната красивым. Обычный мужчина бывает и лучше. Красивая – это она, Дарья, несмотря на возраст и троих детей в анамнезе, выражаясь медицинским языком. Дарья всегда немного бравировала своим возрастом. Завышала его, любила похвастаться своей многодетностью, чтобы увидеть в глазах окружающих восхищение, услышать привычные возгласы. «Ах, такая молодая! Ах, неужели трое детей?» Это она всегда являлась красавицей и умницей в их паре. Она главная. Она даже не принцесса, а королевна. Властная, свободолюбивая, решительная. Это она. Она одна управляет своим маленьким королевством. Но вот в первый раз Дарья вдруг увидела Игната, Совершенно другими глазами. Заметила, какой он ладный, что ли, или как это назвать. Он потрясающий, необыкновенный. Это он, а не она, умница. Редкий профессионал, нужный людям. Его никак нельзя было упустить. «Игнат!» Дарья вышла из-за ограды и зашагала рядом с ним. «Давай поговорим». «Это лишнее», — ответил он, не замедляя шага. «Я уже все тебе сказал». «Погоди, пожалуйста» она вдруг ощутила злость и досаду, схватила его за руку. «Я хочу с тобой серьезно поговорить, правда». «О чем?» Он остановился и посмотрел ей прямо в глаза. Глаза у него тоже, кстати, оказались неожиданно красивыми. «Я готова пойти на все твои условия», сказала Дарья. «Я согласна на заключение брака. Я готова родить тебе ребенка, и ты можешь воспитывать моих детей так, как считаешь нужным. Я ни одного слова поперек тебе не скажу». Нет, ответил он, не отводя взгляда. Я уже давно не мечтаю. Ни о семье с тобой, ни о совместных детях. То время прошло. Все перегорело. Ничего нет больше. Прости. Ты обижен, я понимаю. Я не обижен, покачал он головой. И ты ни в чем не виновата. Не только я, но мы оба давно перегорели. Ни к чему все это теперь обсуждать. Он снова пошел, и Дарья была вынуждена бежать за ним. Она никогда и ни за кем не бегала, даже за бывшим мужем, отцом ее детей. Изменил, ну и прочь отсюда. С глаз долой, из сердца вон, даже алиментов не стану просить у тебя. Дарья всегда отличалась гордостью и несгибаемым характером. Она даже мысленно представляла себя в виде норовистой, упрямой лошадки. «Нет уж, да слушай!» — топнула она ногой. «Ты посмотри на себя, на свое будущее. Ты один, ты из-за своей работы света белого не видишь». «Тебе столько лет, а у тебя еще ничего нет. Ты ведь, ты ведь так бы былем до старости доживешь, а потом уже никому не нужен будешь. А меня ты давно знаешь, к детям моим привык. Мы уже не чужие тебе. И я действительно готова родить тебе ребенка, я клянусь. Я знаю, как ты об этом мечтаешь. Всегда мечтал. Я еще молода по нынешним временам, ты доктор к тому же». «Никаких особых сложностей быть не должно. Я справилась со своими страхами. Четвертый ребенок меня не пугает. Где трое, там и четвертый не помеха». «Даша, нет», — ответил Игнат печально. «Почему нет? Почему?» — не выдержала. Еще сильнее рассердилась она. «У тебя же никого больше нет, я знаю». В лице Игната что-то дрогнуло. Он отвернулся на хмуре в брови. «Нет же, ведь нет!» — повторила Дарья. «Ты всегда так уверена во всем. всём. в твоей убежденности. Неохотно, словно с усилием, произнёс он. «Я ошибаюсь, разве? У тебя никого нет?» «Даже прошу, я что, не могу никого любить? Я навеки к тебе приговорён». С насмешливым укором произнёс он. «Погоди, а кто она? Кто? Я её знаю?» Мысли Дарри перебросились уже в другую сторону. «Скажи!» Она опять схватила Игната за руки, принялась его трясти. Игнат попытался отцепить ее руки от себя. И вдруг Дарью озарила, Из-за чего они, собственно, поссорились? Что стало причиной их расставания? Помнится, Дарья начала критиковать Алису Эрленд, и Игнат буквально взбеленился тогда. Сбежал прямо посреди ночи из ее дома. Получается, Игнат и Алиса? «Это не Алиса или Эрленд?» быстро спросила Дарья. И увидела, как неуловимо изменился Игнат, словно тень пробежала по его лицу. «Молчишь? Значит, точно она». «Ты из-за нее в тот раз так распсиховался. Я все поняла». Игнат отцепил ее руки от себя и решительно направился прочь. Дарья догнала его, опять пошла рядом. «Ты в курсе, что у них там в доме творится? Роман окончательно с катушек съехал. И говорят, он чем-то болен». «Я в курсе». «Он все эти годы встречался с Еленой, оказывается, а дети у него от Галины. И он все этим детям завещал. Марина об этом поведала». «Я в курсе, Даша». Не надо пересказывать мне городские сплетни. Роман никуда не выходит, и Алиса все время с ним. Нина их домработница, говорит, что она от мужа не на шаг. Он так ничего еще Роман. встает, двигается, что-то делает. Пишет вроде. В суд на Марину собирается подавать. На Марину и на Галину тоже. Самые последние новости. Роман утверждает, что дети вовсе не от него. С завещанием там что-то непонятное. А может, и не болен он? То есть болен, но психически. А Алиса его простила. Она на все ради его денег готова, лишь бы только ей мужнины деньги достались. «Даша, я тебя прошу, перестань». «Все говорят, что она холодная точно рыба, и это правда. Ей плевать на измены мужа, на то есть у него дети на стороне или нет. Алисе удобно с Романом, её все устраивает, все стерпела от него. Даже если Роман умрет, в чем я сильно сомневаюсь, она никогда не станет твоей. Ты остатки своей жизни потратишь, бегая за ней». «Ты хоть это понимаешь?» — Игнат не отвечал. «Она кукла. Холодное, бездушное создание. Может, это именно она сделала Романа таким? Она вынудила бегать его на сторону. Она не захотела от него рожать. И тогда пришлось Роману обратиться к Галине. Хотя Галина то еще лисичкой оказалась». «Не смей так отзываться об Алисе», — сквозь зубы произнес Игнат. «У нас свобода слова, забыл?» — задыхаясь от ненависти к Алисе, К Игнату, к этой ситуации, в которую она сама себя загнала, сдавленным голосом закричала Дарья. «Что хочу, то и говорю. Я, между прочим, читала разоблачение Марины. Роман называет Алису прекрасной дамой, вечной женственностью. Кем она себя вообразила, эта Алиса? Она заставила Романа поклоняться ей. Она свела его с ума. Именно она и уморила его». Игнат ничего не ответил. Зашагал быстрее вперед. Дарья неслась за ним уже на всех парах, не поспевая. Догнала, вцепила сигнату в рукав куртки: Стой! Дослушай да меня, я поняла. Ты всегда ее любил. Выжелал, выжилал жену брата своего. А со мной ты был, потому что от безнадежности ты со мной был. Вот, время скоротать. А сейчас ушел, потому что надеешься, что Роман помрет, а вдовушка тебе достанется. Нет, и не надейся, милый, не достанется. Ей не такая любовь нужна. Что ты ей можешь дать? Ты не писатель, не творческая личность. Ты обычный. Ты обычный. Ты не сможешь ей сиренады петь каждый день о том, какая она прекрасная дама и возвышенное создание. Даша, ты дурак. Ты всю свою жизнь потратишь на поклонение Алисе и ничего не получишь взамен. Ты все эти годы гоняешься за призраком. За мечтой. Незбыточной причем. Сказать, что тебя ждет. Я не маг, не экстрасенс. Но твое будущее вовсе не загадка для меня, потому что я тебя знаю как облупленного. Так вот. Ты еще лет 20-30 потратишь на погоню за своей прекрасной незнакомкой, но шиш с маслом. Все равно ее не добьешься и закончишь свое существование в доме престарелых, одинокий и никому не нужный». «Даша». Он пытался оторвать от себя ее руки, но дарев цепилась крепко. «Я не идеальная женщина, и ты ко мне, я знаю, столь возвышенных чувств не питаешь. Но со мной твоя жизнь будет наполнена хоть каким-то смыслом, ты хоть что-то успеешь сделать». Игнат, наконец, сумел оторвать ей руки от себя. Но странно, он уже никуда не бежал. Теперь он стоял, глядя куда-то в сторону, напряженно сведя брови. Словно он вдруг и вправду задумался, услышал, наконец, Дарью. «Я люблю тебя», — сказала она. «Ты даже не представляешь, как я люблю тебя. Я и сама не знала, не догадывалась. А теперь очнулась и поняла, я люблю тебя до безумия. И готова всем для тебя пожертвовать, сделать все для тебя». Дарья обняла его, едва сдержала стон при этом. Потому что обнимать Игната, прикасаться к нему, ощущать его запах, прижиматься к его слегка колючей к вечеру щеке было невыразимо приятно. Почему, почему раньше она не обнимала его постоянно? Зачем отталкивала и прогоняла, если ей казалось, что Игнат опять принес из своей поликлиники в дом заразу? Да она, Дарья, теперь была готова даже умереть, если вместе с Игнатом. «Ты молчишь? Ты пока не знаешь?» Но ты подумай. Я буду ждать тебя. Я тебя очень, очень люблю. Дарья поцеловала Игната в щеку и усилием воли заставила себя оторваться от него. И, развернувшись, быстро пошла прочь, запретив себе даже оглядываться.